Глава шестьдесят четвёртая. В начале письма был адрес Нади на Капри. Не успел паром со Стефано удалиться от берега, Лила радостно бросилась к киоску, купила марку, и пока я отвлекала Нунцию, переписала адрес на конверт и опустила письмо в почтовый ящик. Мы гуляли по форио. Я была взвинчена и разговаривала исключительно с Нунцией. Дома я затащила Лилу к себе в комнату и высказала ей всё, что о ней думала — Она слушала меня, не перебивая, но с каким-то отсутствующим видом, как будто с одной стороны понимала, что речь идет о серьезных вещах, а с другой не могла отрешиться от собственных мыслей, которые мешали ей вникнуть в смысл моих слов. «Лила», — говорила я, — «я не знаю, что ты задумала, но мне кажется, ты играешь с огнем. Стефан уехал счастливый, и если ты будешь каждый вечер ему звонить, станет еще счастливее. Но в конце будущей недели он сюда вернется и пробудет с нами до 20 августа». Что тогда ты будешь делать? Неужели ты думаешь, что можешь играть жизнями других людей? Ты хоть знаешь, что Нино собрался бросать учебу и искать работу? Что ты вбила ему в голову? Зачем заставила его бросить Надю? Ты хочешь сломать ему жизнь и себе заодно? Лила рассмеялась, но ее смех звучал фальшиво. Она хотела казаться веселой, но я ей не верила. Она сказала, что я должна ею гордиться. Почему? Ну, потому что она всем показала, что она... «Лучше профессорской дочки, потому что самый умный парень в моей школе, а может и во всем Неаполе, а может и во всей Италии, а может и во всем мире... Я же не стану с этим спорить, правда? Только что расстался с девушкой из прекрасной семьи ради нее, дочери Сапожника, закончившей только начальную школу, ради синьоры Карачи». Она говорила все это с такой издевкой, словно делила со мной планом жестокой мести. «Должно быть, по моему лицу она поняла, до чего мне противно ее слушать». Но еще несколько минут продолжала в прежнем тоне, как будто была не в силах остановиться. Неужели она это серьезно? Неужели она только об этом и думает? «Для кого ты разыгрываешь этот спектакль?» — воскликнула я. «Для меня? Что ты хочешь мне доказать? Что ради тебя Нину готов на любое безумие?» Она помрачнела и сказала уже без тени смеха. «Нет, я обманываю сама себя». «Все обстоит ровно наоборот. Это я готова ради него на любое безумие. Такого со мной еще не бывало. И я счастлива, что это, наконец, случилось. И тут же, смутившись, улеглась в постель, даже не пожелав мне спокойной ночи. Всю ночь я провела в каком-то мутном полусне, стараясь убедить себя, что... правдой было последнее признание Лилы, а не то, что она говорила до этого. Следующая неделя принесла тому наглядные доказательства — И еще утром понедельника я заметила, что Бруно после отъезда Пинуччи переключил все свое внимание на меня, очевидно решив, что можно вести себя со мной так же, как Нину вел себя с Лилой. Когда мы купались, он неловко прижал меня к себе и попытался поцеловать, в результате чего я наглоталась воды и вернулась на берег, кашля отплевываясь. Я обозлилась, и он ясно это видел. Когда он тоже вышел на берег и улегся рядом со мной с видом побитой собаки, Я произнесла перед ним небольшую, но содержательную речь, смысл которой сводился к следующему. «Бруно», — сказала я, — «ты очень славный парень, но между нами не может быть никаких других отношений, кроме дружеских». Бруно расстроился, но отступать не собирался. Тот же вечер, после того, как Лила позвонила Стефану, мы пошли гулять по пляжу и опустились на сырой песок, решив полюбоваться звездами. Лила лежала, опираясь на локти, Нину положил голову ей на живот... Я свою на живот Нину, а Бруно свою на мой. Мы созерцали созвездия делились восторгами по поводу небесной гармонии. Молчала только Лила. Наконец, когда наши восторги иссягли, она сказала, что боится ночного неба, а звезды напоминают ей осколки стекла, кое-как воткнутые в черный битум. Ее реплика лишила нас дара речи, а во мне подняла волну гнева. «Вечно она ухитряется сказать последнее слово», Она не торопится, успевает его хорошенько продумать, а потом одним махом перечеркивает все, что было сказано до нее. Как можно бояться неба, возразила я, оно такое красивое. Бруно немедленно со мной согласился, но Нину поспешил поддержать ее. Слегка дернувшись, он дал мне понять, чтобы я убрала голову с его живота, сел и завел речь, обращаясь к лили, как будто они были одни. Небеса, храм, порядок, хаос. В конце концов, они оба встали и, продолжая разговор, исчезли в темноте. Я лежала на песке, приподнявшись на локтях. Теплой подушки в виде тела Нино у меня больше не было, зато мне на живот давила тяжелая голова Бруно. Я извинилась и тронула его за волосы. Он сел, обхватил меня за талию и прижался лицом к моей груди. Я пропищала «нет», но он опрокинул меня на песок и полез целоваться, одновременно сжимая мне рукой грудь. Я резко оттолкнула его и крикнула «Прекрати!». Я уже не заботилась о том, чтобы его не обидеть. «Ты мне не нравишься! Дойдет это до тебя когда-нибудь?» Он отстранился от меня, сел и тихо сказал, «Что, совсем не нравлюсь? Даже чуть-чуть?» Я попыталась объяснить ему, что подобные вещи невозможно измерить. Нельзя сказать, что кто-то более красив, а кто-то менее, более привлекательный или чуть меньше. Просто одни люди мне нравятся, а другие нет, и это не имеет никакого отношения к тому, каковы они на самом деле. Значит, я тебе не нравлюсь? Нет, нетерпеливо сказала я. Но не успев договорить, я не выдержала и расплакалась, бормоча себе под нос. Вот видишь, я плачу без причины, как последняя дура. Зачем ты только тратишь на меня время? Он провел пальцами по моей щеке и снова попытался меня обнять, шепча мне на ухо. Я засыплю тебя подарками. Ты такая красавица. Ты достойна самого лучшего. Я грубо отпихнула его и крикнула в темноту. «Лила, возвращайся сейчас же, я иду домой». Друзья проводили нас до крыльца и ушли. Пока мы с Лилой поднимались по лесенке, я сказала ей, не скрывая раздражения, «Делай что хочешь и ходи куда хочешь, но я тебе больше не компания. Брун уже второй раз ко мне приставал». — Больше я с ним одна ни на минуту не останусь, ясно?